Глава 27. В отделе не было ни души, где-то, конечно, бродили уборщики, но я не встретил ни одного. Нигде не было видно и лайтнинга, которому полагалось сейчас находиться при исполнении служебных обязанностей. Скорее всего, он отправился по каким-то своим таинственным личным делам, либо прикорнул в каком-нибудь уголке. Кое-где горели лампы, но их слабый свет лишь подчеркивал зыбкость теней, подобно свету далеких уличных фонарей на окутанном туманном бульваре. Я прошел к своему столу, сел на стул и протянул руку к телефону, но трубки не снял. Я застыл, напрягая слух, но убей меня бог, если я знал, к чему прислушиваюсь, разве что к тишине. Комната безмолвствовала, и я не уловил даже намека на какой-нибудь звук, и мне показалось, что в эту минуту такое же безмолвие стоит во всем мире что тишина этой комнаты, просочившись сквозь стены, обволокла всю планету, заглушила все звуки земли. Я медленно снял трубку и набрал номер. Мне ответил сонный голос телефонистки. Когда я объяснил, с кем меня нужно соединить, в нем послышались нотки вежливого недоумения, словно она тоже не прочь была напомнить, что такому великому человеку, как сенатор, не звонят в столь неурочный час. Но она была достаточно хорошо вышкалена и ограничилась тем, что попросила подождать ее звонка. Я положил трубку на рычаг, откинулся на спинку стула и попытался собраться с мыслями. Но уже давала себя знать бессонная ночь, и мозг мой отказывался работать. Только теперь я впервые почувствовал, до какой степени я вымотан. Я сидел точно в тумане. Далекими уличными фонарями светили редкие лампы, и ни один звук не нарушал окружавшей меня тишины. И в моем затуманенном мозгу слабо шевельнулась мысль о том, что, быть может, такова в эту ночь вся Земля. Притихшая, усталая планета. Выдохшаяся, безразличная ко всему планета, которая с безропотным равнодушием катится к своей гибели. И всем на это наплевать. Зазвонил телефон. «Говорите, мистер Грейвс», — объявила телефонистка. «Хеллоу, Родж», — сказал я. «Паркер, ты?» — донеслось издалека. «Какого дьявола ты колобродишь в такой поздний час?» «Важное дело, Родж», — сказал я. «Ты ведь знаешь, что иначе я не стал бы тебя беспокоить». «Надеюсь». «Я заснул всего два часа назад». Пришлось из-за чего-то засидеться допоздна, сенатор. «Так, небольшое совещание. Обсуждали кое-какие вопросы». «Ты чем-то озабочен, Родж?» «Чем?» — спросил он голосом ровным и гладким, как ледяной каток хотя бы невиданным изобилием денег в банках. «Послушай, Паркер», — проговорил он, «если ты пытаешься из меня что-нибудь вытянуть, попусту тратишь время». «Я из тебя ничего не вытягиваю. Напротив, сам хочу тебе кое-что сообщить. Если только ты меня выслушаешь, я расскажу, что сейчас происходит. Объяснить это не так-то просто, но тем не менее мне хотелось бы, чтобы ты мне поверил». «Слушаю тебя». «У нас на Земле сейчас находятся пришельцы», — сказал я. «Существа из космоса». Я их видел собственными глазами, разговаривал с ними и... «Теперь мне все ясно», — перебил меня сенатор. «Завтра ведь суббота, и ты не упустил возможности накачаться». «Ничего подобного», — запротестовал я, и отрезв как... «Ты получил свой чек и отправился». Но я даже не зашел за чеком. Так зашился, что он совершенно вылетел у меня из головы. Вот теперь я уже не сомневаюсь, что ты пьян в стельку. Такого не бывает, чтобы ты забыл про чек. Уж ты-то всегда тут как тут. Стоишь в очереди с протянутой лапой. Да выслушай меня наконец, черт тебя побери. Ползи обратно в кровать и проспись, приказал сенатор. А если потом у тебя не пропадет охота со мной покалякать, позвонишь утром. Чтоб ты провалился, взревел я, но мое проклятие повисло в воздухе. Он уже положил трубку. И мне ответила лишь мертвая пустота гудков. Меня так и разбирало хлопной трубкой, но я этого не сделал. Что-то меня удержало. Быть может, мою ярость подавила ощущение полного поражения. Я сидел, сжимая в руке трубку, из которой неслось далекое комариное гудение опустевшей линии. Я уже знал, что надеяться больше не на что. Мне никто не поверит. Ни один человек не прислушается к моим словам. Как будто все они Этвуды, подумал я, как будто каждый из них лишь имитация человека, созданная из заполнившей землю чужеродной материи. А ведь если вдуматься, это не такой уж и бред, сказал я себе, это вполне могло бы произойти, и сотворить такое было бы как раз в духе пришельцев. По спине у меня забегали ледяные мурашки, а я все сидел за столом, стиснув трубку, самое одинокое человеческое существо на земле. Ведь могло оказаться, что я и вправду остался один. Что если сенатор Роджер Хилл вовсе не человек, не тот, кем он был, скажем, лет пять назад? Что если тело настоящего, подлинного Роджера Хилла запрятано в каком-то тайнике, а я только что разговаривал с поддельным Роджером Хиллом, с Роджером Хиллом пришельцем? Что если старик не старик, а некое омерзительное существо, принявшее его облик, Что если какую-нибудь крупную стальную компанию уже возглавляет не человек, а оборотень? Что если пришельцы одного за другим убрали виднейших промышленников и политических деятелей, и их места заняли существа из другого мира, перевоплотившиеся с таким совершенством, и так прекрасно обо всем осведомленные, что в их подлинности не усомнились их собственные коллеги и семьи? Что если женщина, которая ждала меня в машине, была не... Стоп, одернул я себя, это же чистое безумие. Психоз какой-то. Больная фантазия человека, настолько потрясенного и измученного, что он потерял способность к нормальному мышлению. Я положил трубку на рычаг, отодвинул от себя аппарат. Медленно поднявшись на ноги, я встал во весь рост, окруженный пустотой и безмолвием. Тело мое било зноб. Я спустился по лестнице и вышел на улицу, где меня ждала Джой.